Глава 16. Грусти к Зоиному настроению. Добавила и то, что начался небольшой дождь. Зонтик она с собой носить не любила. Шапка-невидимка от дождя не защищала, и ей пришлось зайти в один из магазинов, чтобы немножко переждать дождь. Но дождь не собирался переставать. Наоборот, он только усиливался, и пришлось пройтись по магазину и поискать зонтик. Конечно, она знала, что зонтики здесь не продаются, но как-то оправдаться перед продавцами было нужно. К ее огорчению здесь нашлась витрина с зонтами, и ей ничего не оставалось, как выбрать себе зонт. Это был зонт совершенно невероятной, дикой расцветки. Он ее привлек своим ярко-зеленым с желтыми разводами цветом и небольшой ценой. Зонт был куплен. И Зоя продолжила прогулку, пеняя на себя, что пришлось потратиться. Но, с другой стороны, ее старенький зонт, обмотанный в одном месте скотчем, имел совсем уж затрапезный вид. Только она вышла на улицу, как дождь стал уменьшаться, и через десять минут совсем прекратился. — Конечно, могла бы еще подождать, но тогда бы не купила себе наконец-то новый зонт, — подумала она. Проходя мимо рекламы фитнес-центра, Она решила зайти на всякий случай и узнать его расценки и расписание. Оказалось, что за два посещения в неделю цена была приемлема. Осталось только решить вопрос насчет работы и ее расписания. Нужно обязательно куда-то ходить, а то, сидя без работы, она просто наберет вес. Конечно, она увеличила время утренней гимнастики, пользуясь бутылками с водой, но ей хотелось чего-то еще. Нагулявшись, она вернулась домой. «Уважаемый дом, это я вернулась!» – весело поприветствовала она дом. «Я почему-то так и подумал. Что расскажешь нового?» «Немного под дождь попала, Вот пришлось зонт купить». «Очень яркий, но к твоим рыжим волосам очень идет», – похвалил дом. Только она разделась и зашла на кухню, позвонил телефон. Это снова был Владимир. «Зоя, не отключайся, пожалуйста. Нам нужно с тобой поговорить». «Володя, давай не по телефону. Завтра суббота. Встретимся в кафе часа в три, там, где мы встречались». «Зоя, в субботу я не могу. Я уезжаю в командировку за границу на три месяца. Хотел тебя предупредить об этом, чтобы ты не подумала, что я пропал. Если ты меня дождешься, мы созвонимся и встретимся, хорошо?» «Я вот чувствую, что нам обязательно нужно встретиться». «Я чувствую, что ты немного не так поняла мои намерения, но, наверное, я и сам неправильно тебя пригласил к себе. Давай обсудим все это после моего приезда». «Хорошо, Володя, тогда до встречи. Счастливой дороги!» Тепло попрощалась она, затем задумалась. Получается, зря обиделась на человека. Но если это судьба, они встретятся обязательно. Отключившись, она посидела несколько минут в задумчивости на табуретке. Встретятся ли они потом, это неизвестно, но вот же оказался нормальным мужчиной этот Володя. Может, и судьба ее, кто знает. Позвонил, чтобы она не думала, что он исчез. Нужно было разогреть себе покушать, но перед тем, как заняться делом, она представила себе, что он сейчас делает. Попыталась настроиться на него, послать ему, как она выразилась сама себе, лучики тепла. Ей даже показалось, что она увидела его. Он как будто собирал какие-то бумаги у себя в кабинете и складывал в папку. Может, и показалось ей, а может, и получилось. «Я вижу, ты начинаешь применять свои способности?» – неожиданно спросил Дом. «Пытаюсь. А что, уважаемый Дом, заметно?» – спросила Зоя удивленно. «Конечно, заметно. И я рад этому. Ты способная ученица. Погоди, ты еще станешь перемещаться. Все постепенно». Эта способность есть у тебя от мужской линии, только ее нужно развивать. Научишься перевоплощаться, исчезать и видеть чье-то будущее. И свое? Свое видеть нежелательно. Ты должна пройти все, что тебе предначертано. Знала бы, как сложится твоя жизнь с твоим мужем. Не вышла бы замуж. Не вышла бы замуж, не родилась именно такая дочь. Не научилась бы понимать жизнь – не оказалась бы на улице и не попала бы сюда. Все связано. Ой, я тебя поняла, уважаемый дом. Мне столько еще придется перетерпеть, вздохнула она. Да уж практически необходимую дорогу, которая тебя привела сюда, ты прошла. Дальше просто кочки будут, которые помогут в учебе. Тебе ведь нужно за очень короткий срок пройти все то, на что нормальная ведьма полжизни тратит. После ужина снова занятия. Дом объяснял ей суть некоторых вещей и тут же предлагал это попробовать на практике, чтобы закрепить. Тут уж некоторые вещи Зоя записывала, так ей легче запоминалось. Осталось время поговорить и с дочерью. Чем ближе роды, тем больше та нервничала. Она плохо знала немецкий язык и боялась, что вдруг не сможет что-то объяснить врачу. «Солнышко, они врачи, у них полно приборов». «Да и муж сможет им перевести все», — успокаивала она ее. «Мама, приезжай ко мне и будь во время родов со мной». «Дочка, могу просто не успеть. Это нужно и визу открыть, а для этого записаться на очередь». Тогда была большая очередь прямо в посольстве. «Показать, что я официально работаю, а я не работаю сейчас, это невозможно. И поверь маме, я знаю, что все будет хорошо, и ты почувствуешь меня рядом». «Я тебе по носу щелкну, хорошо?» Продолжала она успокаивать дочь. Роды должны были быть через две недели, но могли начаться в любой момент. Хотя Зоя знала, что раньше следующих выходных они не начнутся. «Ты очень хорошая мать», — заметил дом, когда она закончила разговор. «Плохая, раз в такой момент не буду рядом», — грустно ответила Зоя. «Ты же ей пообещала, что щелкнешь по носу». Прости, но я это услышал случайно. Думаю, уж на это у тебя сил хватит. Ледик был связан уже больше, чем наполовину. Нужно было удвоить усилия. Но в субботу Зоя, кроме практических занятий, села в интернет смотреть статьи о северных шаманах и жрецах. Кое-что было интересного, но мало. «Уважаемый дом, а что за работа у меня будет? А то я и не рассылаю резюме, просто жду и все». И правильно, Зоя Николаевна, я же сказал, что работа у тебя будет. Единственное, что может быть, что ты сама не пойдешь, тогда ее не будет. Но если ты пойдешь и если постараешься, тебя примут. Я уже говорил, что увольняется человек, ей в понедельник подпишут заявление об уходе, а во вторник с утра ты и придешь. Там нужна женщина твоего типа. Только соглашайся на официальное оформление, так лучше». «Как скажешь, уважаемый дом. А стараться я буду. Адрес ты мне дай. Я хоть в интернете посмотрю, чем они занимаются». «Ах, да. Я тебе и не сказал. Там нужна секретарь. Юная девушка там не проходит. Солидности не будет. Это детективное агентство, достаточно известное в своих кругах. Уже более десяти лет работают. Работу тебе объяснят. Неплохой оклад. Я сравнивал с аналогичными агентствами». «Но я ничего в этом не понимаю!» — воскликнула Зоя. «Так и нужно, чтобы не вмешиваться. Из-за этого и увольняется та девушка. Везде сунула свой нос. У тебя и без этого обязанностей хватит».